Глава третья. Воля мага. Когда я вышел из класса, на меня вопросительно уставилось этак три десятка глаз. В общем, как всегда. Помимо ожидавших сдачи, в коридоре собралась вся банда графа Сухрова. Даша Грушина, Адамов, Лужин и кое-кто из класса Ленской. И настроение, конечно, у всех было более чем праздничное. — Еще бы, последний экзамен, самый последний, за которым больше не будет школы. Да, еще случится много других экзаменов в университетах, академиях, в самой жизни, но для нас школы больше не будет. — Что там, Елецкий сдал? Ты же вроде как умный у нас. Первый не выдержала моего молчания Булевская. — Отлично, господа, у меня все на отлично, — с улыбкой ответил я. — Ну, наконец-то, так и быть, Илецкий. теперь я сообщу тебе ту самую радостную новость, — сказал Ковалевская. Сказала она, это так важно, что все замерли в ожидании. — Мы летим на Карибы не на три дня, а на пять. Обратный билет я взяла аж на шестое. Давай, радуйся. — Ох, счастливцы, как же это здорово, — воскликнул Адамов. «Вот это окончание школы! А мы, как нищета какая-то, едем отвечать в ржавку. Просто пьянка и танцы!» Горестно выдохнул Дарья Грушина. «На Карибы это шик! Возьмите нас с собой!» — попросил шутку Сухров. «И, кстати, какая гостиница? У меня тоже есть планы туда, Сарти!» «Сады Атлантиды!» — с княжеской важностью ответила Ольга Борисовна. «Долго выбирала. Елецкий же мне не помогал!» По отзывам и фотографиям мне понравилось больше всех. — Оль, ты ничего не путаешь? — спросил я, отходя в сторону, подальше от нашего класса. — Да, я обрадовался, очень обрадовался, но при этом я был серьезно озадачен. Ведь на базе Сириуса нас ждали 4 июня. Это даже после переноса сроков по просьбе князя Ковалевского. — О каких билетах? — на шестое она говорила. Понятно, что любое упоминание о Сириусе посторонних для нас табу, и я ожидал, что Ковалевская приснит ситуацию как-то иносказательно. Еле, наконец, закончат говорить и пошучиваясь с одноклассниками, и последует за мной. — Не прощаюсь. Москва большая, но, не сомневаюсь, увидимся еще не раз. А со многими будем часто встречаться, — сказала Ольга, отходя от собравшейся возле гуманационного класса. «Удачи, Ольга Борисовна, на свадьбу с Елецким хоть пригласите!» Ирина Калинина помахала нам ручкой. «Оль, что за страсть водить меня за нос этими тайнами? Почему шестого?» — спросил я, когда мы, наконец, остались наедине. «Все просто. Тебе же последнее время до меня нет дела. Занят слишком своей миссис Барнс. Вот я во дворце вчера была, пила кофе с цесаревичем. Очень мило беседовали о прошлом, немного о будущем. «Что случилось, Елецкий? Тебя, что ли, задело?» Она остановилась на лестнице и явно посмейзилась надо мной. «Не бойся, я же девушка верная. Лишнего не позволю даже с будущим императором. Но если ты меня ревнуешь, то мне приятно. Ради этого могу заглядывать чаще к Денису». «Ревную, Оль», — признал я, и это было правдой. «У того прежнего Елецкого во мне явно на сердце что-то защемило, но я отодвинул эти ощущения и спросил, что дальше, при чем здесь Денис, и какое отношение он имеет к билетам на 6 июня?» «А такое? Папа же навстречу не пошел, говорит, мол, три дня вам на отдых хватит, хотя получалось у нас даже не три, а два». Сказал, что уже договорился с Трубецким, и ему неудобно отменять прежние договоренности. Вот ей и пожаловался Денису. А он даже возмутился, что раньше ему об этом не сказали. Ольга продолжала неторопливо спускаться по лестнице. Я спросила, сколько дней нам надо. Я попросила пять. Денис сказал, передаст Трубецкому, что мы появимся на базе 7 июня, поэтому берется на 6. Тарак. Да, спасибо, ты лучше всех. Я схватил ее и последние ступеньки одолел с княгини на руках. У тебя какие планы на сегодня? До да, вечера никаких, кроме обеда, который с тебя и в самом лучшем ресторане. Сказала она, когда я ее отпустил. Поехали со мной навестим князя Мышкина, предложил я. Ольга, разумеется, знала, кем на самом деле является Мышкин. А потом. Потом ты предложишь вместе навестить миссис Барнс, а потом талию?» Ковалевская остановилась у двери, пропуская преподавателей по химии и биологии. «О, зачем все переворачиваешь?» «Мышкин очень серьезно ранен, причем с пока неясным итогом. После него на обед куда пожелаешь, а потом...» Я обнял ее и прошептал, касаясь губами мочки уха. И «Я тебя трахну прямо в гепардию. или поедем в гостиницу». — Смотри, не надорвись, Елецкий, — она рассмеялась. — У тебя сегодня вечер с твоей актрисой. Или ты уже забыл? — Все помню, Оль. Ленской я обещал и обязательно пойду. Тем более ты сама меня к этому потолкнула. Как я понял, у тебя с ней какая-то странная договоренность. Я взял Ольгу под руку, и мы пошли через школьный двор. — Не буду тебя мучить, Саша. Так что со мной сегодня только обед. — Хорошо, поехали к Мышкину. — Подожди немного. Она повернулась у школьных ворот ко двору. Перевела взгляд на школьную площадку. «Знаешь, мне немного грустно. Радость, конечно, тоже есть. Такие смешанные, сильные и сложные чувства. Ведь для нас всего этого, — Ковалевская отвела рукой весь школьный двор, — больше не будет. А мы сейчас куда-то торопимся, строим планы на день, на неделю, на годы вперед». Спешим куда-то и не слишком понимаем, что расстаемся с этим навсегда. Да, мы еще появимся здесь, чтобы получить дипломы. Может, будем заглядывать сюда иногда, проходя мимо. Но настоящая финальная точка сегодня. И в классе все радостные, полные вдохновения. Но ведь на самом деле это грустно. Да, это грустно, признал я, обняв ее сзади. Отстранившись от восприятия, как астерии, я дал больше места тому прежнему Елецкому, частицы души которого были со мной. Через него я мог всецело пережить этот торжественный и на самом деле грустный момент. — На твоем эрмике поедем, — после долгого умолчания спросила Ковалевская. Я кивнул, положив голову и на плечо, взрываясь лицом в роскошные золотистые волосы своей невесты. Тогда отправлю сообщение своим, чтобы забрали Олимп. Наконец-то ты меня начал возить. А знаешь, это приятно. Она достала из сумочки Экс. Мы с трудом нашли место для парковки возле красных палат. Я кое-как влез между Клумбой и очень неудачно поставленным несем. По пути к целительному корпусу вместе с Ольгой прослушали сообщение от Бориса Егорча. Он возмущался, что Ольга, как он выразился, обставила его, обратившись к Денису Филофевичу. Но возмущался он по-доброму. По тону князя я понял, что он скорее доволен тем, как его дочь разобралась с этой небольшой проблемой. Предъявив дворянские жетоны охранника, мы поднялись на седьмой этаж, и там нас ждала довольно странная неожиданность. Некий заведующий верхними палатами Виконт Пирогов, так значилось на серебряном значке на его груди, отказался нас пропускать. Когда Ольга сунула ему под нос свой княжеский жетон, он сказал, «А кто вы ему будете, ваше святство? С Геннадием Дорофеевичем очень сложно. Я решил ограничить доступ посетителей к нему». Причем сказал он это как-то непочтительно, даже с явно выраженным пренебрежением. «Я буду книге Никовалевская, Ольга Борисовна, и кем я прихожусь к князю Мышкину, я не должна отчитываться перед вами», — сказала Ольга, убирая жетон и потянувшись к эхосу. Я подумал, что она решила набрать отца или вовсе цесаревича, и остановил ее руку. «Смею вас известить, Геннадий Дорофеевич — родственник самого князя Козельского». Как вы понимаете, человек очень важного, и я тоже, между прочим, его родственник. Поэтому я, я решаю, кого можно допустить к мышке, а кого нет, пока мною выдано разрешение только его невесте, — с усмешкой сказал он. Я не знаю, какие нездоровые ветры дули в голове этого виконта Пирогова, но почувствовал, что его гонор и очень странная позиция по посещениям задели даже невозмутимую Ольгу Борисовну. Удерживая ее руку, я спросил с язвительностью, — Милейший, вы о каком Козельском говорите? Уж не о том ли, который, по несчастью для нашей империи, был главой ведомства имперского порядка? Так этот мерзавец давно под следствием у Граха Захарова. Виконт Пирогов нервно сунул руки в карманы белоснежного халата и приоткрыл рот. Ни слова он не смог выдавить, и я продолжил. Прошу заметить, лично я передал его Ивану Ильичу вместе с документами, доказывающими его преступление. И лично я надел наручники, наручонки этого негодяя, такой получается его родственник, сочувствующего положению или, может, как-то связанный с его неблаговидными делами. Вижу, вы, Виконт, привыкли по малейшему поводу и без повода прикрываться именем своего родственника и чувствовать здесь какую-никакую значимость. На дороге, иначе вас самого сейчас придется лечить. Я оттолкнул его к окну, взял Ольгу Борисовну под руку, и мы пошли к палате Мышкина. Но сзади слышались жалобные вздохи Виконта Пирогова. — Елецкий, ну ты вообще, рассмеялась Ольга. — Я тебя люблю. Мы остановились, чтоб поцеловаться. Я глянулся, Виконта Пирогова уже не было в коридоре. — Надеюсь, ты не собиралась из-за этого мелочного вопроса связываться с будущим императором? — рассмеялся я. — Нет, но, если честно, хотела Виконта припугнуть, — сказала княгиня. — Оль, кто в этом мире может быть страшнее меня? Если тебе надо кого-то припугнуть, то достаточно сказать об этом мне, и ради тебя я превращусь в самый ужасный ужас. Кстати, какая палата у нашего Родериха Мышкина? Номер палаты я даже не старался запомнить, зная, что Ольга в этом плане организована гораздо лучше меня. Она всегда держит в голове подобные мелочи. — Двадцать седьмая, нам сюда. Глянув на указатель, Ольга свернула в правое ответвление коридора. Мимо нас жужжа проехал робот-уборщик, и Ольга Борисовна заволыбалась. Меня это всегда удивляло. Казалось, роботы интеллектуально-механические системы поднимают ей настроение так же, как букет цветов. Шагов через пятьдесят мы остановились у пластиковой двери с номером двадцать семь. Я открыл ее, пропустив Ольгу в палату. Мышкин, наверное, спал. Голова повернута на бок, дыхание частое, неглубокое. На его лбу поблескивала титановая пластина с разноцветными изоляторами и проводами, ведущими к какому-то неведомому мне устройству. Два провода тянулись от левого запястья князя. «Мне его нужно осмотреть. Хорошо, что он спит. Я сейчас выйду на тонкий план, минут пять 7 им позанимаюсь. Если кто-то войдет, ты отвлеки так, чтобы меня не прерывали». — попросил я Ольгу. — Да, ваше сядьство. Она даже отпустила мне шутливый поклон и отошла в сторону, давая мне больше места. Я закрыл глаза и вошел во второе внимание. Сосредоточился, неторопливо сканируя сначала физическое тело князя, затем переходя к его энергетическим оболочкам, отмечая входящие и исходящие энергопотоки. С позвоночником у него действительно была серьезная проблема. Даже не представляю, как могло так выйти, что один дротик раздробил сразу два позвонка. Самого дротика в теле уже не было, видимо, его извлекли со стороны спины. Кроме серьезных повреждений в физическом теле, я обнаружил многочисленные разрывы энергетических каналов. И это для меня стало непонятным. Дротик никак не мог подобное сделать. Элис? Может, она каким-то неведомым ей самой образом атаковала его на тонком плане одновременно с выстрелом из остробоя? Теоретически такое могло быть, и тогда надо признать, что демон Чеширской баронессы штука очень необычная и во многом опасная. Все, что я понял, осматривая князя, это то, что Талия не слишком преувеличила печальное состояние своего жениха. Говорить с целителями мне для этого не было смысла. Я и без них понимал, что Мышкин обречен оставаться неподвижным. В лучшем случае, если целители проведут успешные операции, то он сможет не только лежать, но и сидеть в инвалидном кресле а поставить на ноги может его только чудо – прямое вмешательство о склепе. Хотя имелось еще одно чудо, о котором я и собирался поговорить с Мышкиным, вернее, с Родериком, потому как тело князя к этому имело небольшое отношение. Я не целитель, но я маг. Хороший маг. Наверное, лучший маг в этом мире. И я знаю, что власть мага над собственным телом практически безгранична. «Пришло время узнать об этом Родерику. Не просто узнать, а направить это знание себе во благо». «Родерик», — произнес я, поддеркав его за руку. Он шевельнулся. В этот момент дверь в палату открылась, вошел мужчина в белом с нашивкой высшего целителя на халате. И девушка, наверное, медсестра. «Выйдите отсюда!» — строго сказал я. «Молодой человек, вы кто?» – опешил целитель. «Выйдите, настаиваю я, зайдете не раньше, чем мы закончим». «Так надо», – подтвердила Ольга, снова достав княжеский жетон и подойдя к двери. «Молодец, Ковалевская. Одно из множества ее достоинств в том, что она понимает с полуслова, даже вообще без слов, и делает всегда именно то, что требуется в данной ситуации. Я бы сказал, что она прямая противоположность талии. Я не слышал, о чем говорила исцелительная Ольга. Князь открыл глаза, и я переключил внимание на него. — Боль сильная? Говорить можешь? — спросил я, опустив всякие приветствия и дежурные вопросы о состоянии здоровья. — Да, — слава сказал он, — боль была сумасшедшая. Они сделали что-то, а теперь почти не чувствую. — Родерик, слушай меня. Слушай внимательно каждое слово. Я придвинул табурет и присел рядом с ним. Ты маг. Знаю, что ты очень способный маг. Это не пустая похвала, а именно мое видение. Главный твой недостаток — это лень, недостаточный опыт и слабая воля мага. Такие недостатки легко убрать. Это лишь вопрос настойчивости и тренировок. И тебе придется это сделать, если ты пожелаешь жить в этом теле и вернуть его прежние возможности. Целители тебе не помогут, это уже ясно. В твоем случае они способны лишь поддерживать то состояние, в котором ты сейчас. Может несколько улучшить его, но на ноги не поставят. Помочь тебе может только склепи или ты сам. Запомни, маг – абсолютный хозяин своего тела. Ты можешь сделать с этим телом что угодно. Здесь лишь вопрос времени, воли и усилий. К счастью, время у тебя есть, тебе некуда спешить, и ты можешь неторопливо и основательно заняться собой. Ты сам можешь восстановить позвоночник. Ты можешь направить процессы в своем теле так, что позвонки срастутся, и полностью восстановятся все нервные связи. Уверяю, это не так сложно. За месяц-другой вполне можно справиться. А также ты сам в состоянии восстановить энергетические каналы и связи тонких тел. Просто над этим надо работать. Приложить волю мага и работать без устали. Забудь про всех. Ни от кого ничего не жди, ни на кого не надейся. Надейся только на себя. Я замолчал, заглядывая в глаза. Его взгляд мне понравился. Сосредоточенный, даже жадный до моих слов. Ждущий продолжения. Теперь так. Выходи на тонкий план, я тоже выйду, буду показывать, что нужно делать. Повернувшись на миг Ольге, сказал, Оль, сейчас особо важно, чтобы нас не побеспокоили. Постарайся никого не пускать. Не знаю, сколько времени прошло, наверное, больше, чем я рассчитывал. Оставаясь значительной частью внимания на тонком плане, я показывал Дрику, что ему следует делать, с помощью ментальных подсказок, подсвечивая своей энергией места на который хотел обратить внимание. В заключение я дал ему два упражнения для тренировки воли мага. Дверь в палату снова открылась, и снова появился тот же высший целитель в сопрождении медсестры и двух мужчин в белых халатах. «Я же попросила не мешать нам!» — строго сказала Ольга. Высший целитель с явным недовольством хотел было что-то возразить, но тут сам князь Мышкин приподнял голову и голосом удивительно твердым для своего состояния сказал «Не смейте мешать нам! Эти люди для моего выздоровления очень важны!» На лице высшего целителя отразилось изумление и непонимание. Тем не менее он попятился, покидая палат. «Молодец, Родерик, ты и проявляешь волю» пока лишь волю обычного человека она тебе так потребуется как и воля мага я хотел сказать ему важные слова о талии но мою речь прервало золотое свечение вспыхнувшее возле шваньера э все хорошо я кивнул на беспокойный взгляд ольги и пояснил гера Свечение уплотнилось, вытягиваясь в форму миндального зерна. Оно треснуло посредине, открывая портал, а в нем появился женский силуэт. «Радости тебя, величайшая!» — приветствовал я чуть раньше, чем супруга Перуна полностью воплотилась в земное тело. «Астерий, тебе радости!» — сияя. Она сделала шаг ко мне, бросила короткий взгляд на Ольгу и сказала, «Вижу, ты решил справиться без богов!» Похвально и немного обидно. Чего же здесь обидного, если человек старается обойтись своими силами, тем более, когда они у него есть. Я отодвинул мешавший табурет и тоже сделал шаг к ней. — Я хочу, чтобы ты как можно скорее посетил мой храм, не только же к Артемиде бегать, ведь я тоже кое-что для тебя значу. Она коснулась пальцами моего лба. — Какой именно храм? От ее прикосновения я даже прикрыл глаза. Пальцы были прохладными, прикосновение приятным, несущим тонкую божественную энергию. «Можно здесь поближе, чтобы тебе было по пути. Храм накопный», — сказала она. «Я жду тебя там. Не беспокойся, надолго не задержу. Успеешь Кленской. Вечер вампиров и твои предстоящие страдания от тебя никуда не денутся». «Какие еще страдания?» — не понял я, — Но Гера уже начала растворяться. Я глянул на Ольгу. Она пожала плечами и отвернулась. Мне показалось, будто она понимает, о чем говорит богиня. И все женщины мира связаны какой-то странной, касающейся имена тайной. Я ее непременно выясню, Но сейчас для меня был важнее Родерик и разговор о Талии. Я снова устроился на табурете конязь поморщился от боли, поворачивая ко мне голову. Его глаза ждали продолжения беседы.